Рыбалка. Саша привез нас на берег какого-то чудного озера. Кругом шумели деревья, а в молоденькой траве красовались маленькие цветочки. Небо было голубым и глубоким. По небу пробегали мелкие барашки облаков. Он достал складные стулья, поставил небольшой столик, вытащил из багажника термос и сверток с бутербродами. — Прости, ничего не успел приготовить. Виновата, сказал он. Для меня это было так странно и необычно. Сама-то я с этим Лешенькой все позабыла и даже есть не стала. Всю готовку свернула, дочь творог с вареньем поела, а мне кусок в горло не лез. С собой ничего не взяла, а тоже мне хозяйка. «Ты сам-то хоть ел?» — спросила я его. «Когда ты мне звонила, я еще ехал. Домой зашел, переоделся взял, что перекусить к тебе», — ответил он. и стал разливать горячий кофе по стаканам. Взяла напиток, а вот от бутерброда отказалась. «Что там с Лехой приключилось? Ты чего злая такая?» — спросил он. «Да этот петушок сам вчера ко мне пришел, помощи попросил. Обувь на улице свою под дождем оставил. Я ему сухую одежду дала, чаем напоила. Выдрыхся на моем диване. А когда очухался, сказал, что я старая, и его кросса испортила, не проследила за ними, прямо выбесил меня». Во-первых, ты не старая, пусть он не несет чушь. А во-вторых, он еще тот фрукт, как бы поаккуратней ты выразиться, как ты сказала, петушок, ну или козел. Он не пьет, не курит, но жадновато и любит похвастаться. У них в семье пять детей, мамка одна тащит. Папка у них какой-то блаженный, по монастырям катается, досирым да и убогим помогает. Лешка, несмотря на свои заработки, ей не помогает, тратит только на себя. На что-то, видно, копит. Из дорогого только вот окушку купил. Телефоны, вот эти кроссовки. Да так по мелочи вещи всякие. Гниловатый парень, если честно. Он отпил кофе и зажевал половинку бутерброда. «Да, а я уж думала, что что-то не то сделала, испортила паренька», — удивилась я. «Не парься. Хочешь, я ему интерфейс почищу?» — предложил Саша. «Не надо. Оно само собой образуется все. Да и дай и пошли рыбу ловить». Буду на поплавок медитировать. Сейчас как раз ужину рыбы. Прости, что я тебе нормально дома поесть не дала. Знаешь, меня не каждый день красивые барышни на свидание приглашают, а ем я три раза в день», — рассмеялся он, а я покраснела. Он достал удочки, наживку нацепил на крючки. забросились с ним и сидим смотрим. В полуметре от меня что-то зашевелилось, пригляделось. Небольшая змейка с оранжевыми пятнышками ползла к воде по своим каким-то делам. «Саш, там змея!» — прошептала я и показала пальцем. «Не бойся, это ужик. Хочешь, я для тебя его поймаю?» «Зачем?» — удивилась я. «Убедишься, что он не страшный?» «Не надо! Зачем живность пугать? Он нам ничего не сделал!» Уш нырнул в воду и исчез где-то там. Поплавок задергался, я чуть-чуть подождала и аккуратно выдернула удочку. В руки попался карасик величиной с ладошку. За полчаса мы поймали таких экземпляров около десяти штук. Саша оставил на меня две удочки, а сам принялся чистить рыбу. Развел костер, поставил специальную треногу и повесил котелок с водой. Пока Александр занимался хозяйством, Я поймала еще парочку карасей и одну красноперку. Он опустил наш улов в воду, достал из багажника картошку, часть завернул в фольгу и подсунул в угли, а часть почистил и отправил в кипящий бульон. Я ловила, сидела с двумя удочками и не успевала снимать рыбу с крючков. Саша посолил, поперчил и насыпал в бульон какой-то крупы. Меня окружили комары и мошки и весело принялись покусывать и лезть в глаза и рот. Конечно, солнце ушло за горизонт, и пришло время кровососущих. Саша обрызгал меня с ног до головы каким-то спреем от насекомых, но этих летающих это не остановило. Они все равно до меня дамагивались и норовили залезть в нос, рот и глаза и покопаться в волосах. Пришлось отойти от воды и усесться около костра. Дым распугивал мошкару. Я сидела на поваленном дереве и смотрела на костер, на танцующее красное пламя, на желтые всполохи. Было тепло и приятно. Саша набросил мне куртку на плечи и прижал к себе, чтобы не замерзла. На душе стало спокойно и хорошо. Все куда-то отошло на задний план и стало таким мелким и незначительным. Потом мы ели уху и смеялись над Сашиными рассказами. Суп был бесподобный, с ароматом костра и запахом степных трав. Оказалось, что я была очень голодной, съела полторы тарелки и заела печёной картошкой. Такую вкуснотищу ни разу не ела. Саша надёжный мужик, настоящий, как каменная стена, с ним уютно и спокойно. Он мне нравится, но вот любви особой к нему не испытываю. Хотя что я знаю о любви? Гормональный взрыв в голове, страсть, помутнение рассудка, эмоциональная зависимость от объекта обожания. Может быть, любовь именно такая? Спокойная, надежная, когда с человеком спокойно и хорошо, и нет эмоциональных качелей. Поели, выпили еще кофе, посидели немного, посмотрели на костер и решили собираться домой. Мне уже два раза Катюшка звонила, а ему сын. Раньше нас мама контролировала, а теперь дети. Смотали удочки, в ведерке болтыхался улов. Как хорошо, и на уху наловили, и на пожарить поймали. «Агнета, я сейчас рыбу почищу, чтобы тебе дома не возиться. Завтра свеженькую пожаришь, помой только перед жаркой». Он за пять минут почистил весь улов, подсолил немного и сложил в пакет. Быстро собрал в багажник все добро и удочки, затушил костер — Мы сели в машину и рванули домой. В пути я немного задремала, проснулась из-за остановки. «Уже приехали?» — спросила я. «Нет еще, идем, что покажу», — сказал он и вышел из машины. В голове начали роиться похабные мысли, которые я от себя усиленно отпихивала. Саша открыл дверь и подал мне руку. Мы стояли в бескрайней степи, а сверху куполом парило над нами ночное небо с миллиардами звезд и созвездий. Я ахнула от простирающейся роскоши ночи. Все же чудеса, они рядом, всегда рядом, стоит только к ним повернуться лицом. Стрекотали сверчки, где-то ухала сова, шумела трава. А как пахнет ночь, это что-то особенное, днем такого не унюхаешь? Саша обнял меня сзади и прижал к себе. Он молчал, и я молчала. Мы смотрели на небо. Вот оно, какое счастье! Оно пахнет степными травами и мужским одеколоном. Оно теплое и бьется в такт с твоим сердцем. Оно яркое, как огонь, и темное с россыпью звезд, как ночное небо.